Му-Су-Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава пятидесятая. Происхождение системы. Конечно же, перевод был недопустим. 078 принялся нервно стучать пальцами по столу. «Вы двое хорошо знаете 001-го», — обратился он к 922-му и 154-му. «Вы также уже имели дело с этим экзаменующимся. Как вы думаете, в ближайшие 15 дней сколько раз они могут нарушить правила?» «Не знаю», — ответил 154-й. «Кстати, система сдвинула вперед срок таяния льдов. Теперь это произойдет не через 15 дней». А через 2. Точно. Как я мог про это забыть? 2 дня. В глазах 078 зажглись огоньки, которые, впрочем, тут же погасли. 2 дня. Это так долго. Они уже второй раз нарушают правила. И это всего за полдня. 2 дня это 4 раза по полдня. Э, это же получается «Восемь нарушений правил!» В голосе 078-го уже слышалось отчаяние. «Я вообще не понимаю, что они там себе думают!» «Наверное, уже переварился обед, и теперь они хотят поужинать!» Грустно промямлил 922-й. 078-й устало откинулся на спинку стула. «Раньше я думал, что быть наблюдателем легко!» и что экзаменующиеся должны бояться нарушить правила. Если кто-то из них и нарушит случайно правила, то другие уже будут стараться вести себя максимально осторожно. «Да», — вздохнул 922-й, вспоминая прежние тихие деньки. Вот только после появления Юхо те прежние тихие деньки канули в лету. «Раньше я уже работал с другими командами», Продолжил 078-й. «Мне казалось, что должно быть легче работать вчетвером». «Угу!» — буркнул 922-й. «И зачем мы только присоединились к вашей команде?» — горестно воскликнул 078-й. «Угу!» — снова буркнул 922-й. В этот момент 021-я с грохотом поставила чашку на стол. «Блин, 078-й совсем забыл, что это 021-я выбрала эту команду, поэтому они к ним и присоединились. Разве он может высказать ей свои претензии?» «Конечно нет! Конечно нет!» «Прости!» – сразу же отреагировал 078-й. Стояла глубокая ночь. Куда ни глянь, вокруг было только море, закованное в альдах, и только вокруг наблю и только вокруг корабля наблюдателей волны таили, пропуская его вперёд. Чем ближе кораблик подплывал к острову, тем сильнее его начинало качать. 154 почувствовал приближение тошноты и слегка откинулся на спинку стула. 922 пошёл за пластырем от укачивания. 078-й отправился готовить комнаты заключения. 021-я принялась начищать свои солнцезащитные очки. «А ты уверена, что хочешь надеть солнцезащитные очки среди ночи?» Подал голос 154-й. «Будь осторожна, а то вдруг не заметишь волну, и она смоет тебя в море!» 021-я прервала свое занятие. и уставилась на мужчину. Однако тот закрыл глаза, пытаясь справиться с тошнотой, и не увидел её взгляда. "Я что, похожая на идиотку?" раздражённо спросила 021. Если бы это были сумерки, она бы могла надеть очки и заявить, что они спасают её от послеобеденного бриза. Всё-таки она была девушкой, а потому ей прощалось некое кокетство. Однако нацепить очки среди ночи... Даже такой дурак, как 078-й, и тот поймет, что здесь что-то не так. Так что девушка просто хотела протереть очки и убрать их в футляр. Кто бы мог подумать, что 154-й неправильно расценит ее действия. Девушка снова внимательным взглядом окинула 154-го, который вдруг резко вскочил. Бросив взгляд на мисс Решительность, 154-й закрыл рот рукой и убежал в туалет. «Я что, такая страшная? Чего это тебя сразу стошнило?» Вскоре корабль пришвартовался к берегу. На палубе стояли четыре суровых наблюдателя. 078-й был очень высокопарной личностью. Достав из кармана блокнот, он принялся важно зачитывать – «Недавно мы получили уведомление, что вы двое зажарили кролика, через которого система вела трансляцию». Вся его напыщенность на мгновение куда-то исчезла, и он тихонько спросил. «Вы что, были так сильно голодны?» «Ха-ха, а мы его не ели. Просто поджарили, забавы ради», – рассмеялся Циньдзю. «И не надо нам ничего читать. Давай, сбрасывай веревочную лестницу». Чем быстрее мы залезем, тем быстрее вы зайдете в теплую каюту. Или тебе нравится стоять здесь на холоде? И ты еще смеешь задавать мне такие вопросы? Да если бы не вы, разве мы бы приплыли сюда в такую холодрыгу? Однако 078-й не решался высказать вслух свои претензии. Все-таки перед ним стоял не кто-нибудь, а сам 001-й. Этот человек был своего рода легендой. О нём ходили разнообразные слухи, и во всей системе не было никого, кто бы не знал, кто такой 001. Вступать с ним в перепалку не самое умное решение. 021 молча сбросила двоим нарушителям верёвочную лестницу. Юхо и Циндю один за другим взобрались на палубу. Поскольку на лице 021-й не было солнцезащитных очков, девушка старалась вести себя как можно более незаметно. И все же, когда Юхо поднялся на палубу, она не могла не взглянуть на него. При виде его лица глаза девушки зажглись ярким светом, однако казалось, парень даже не заметил в ней каких-то перемен и молча прошагал мимо. «Ну, конечно же, он, наверное, не слышал», ни единого слова, что я ему сказала. И хотя 021 ожидала такого исхода, она всё же была немного расстроена. Интересная деталь: когда девушка была в хорошем настроении, это никак не отражалось на её лице. Но стоило только её настроению упасть, как вся гамма эмоций тут же легко считывалась. Вот и сейчас Лицо, расстроенное 0,21-й, стало таким суровым, что трое остальных наблюдателей в страхе отшатнулись от нее. Наблюдатели поспешили отвезти двоих нарушителей спокойствия в нижний отсек. Закончив, 0,78-й осторожно спросил 0,21-ю. «Если хочешь, можем поменяться. В прошлый раз я был ответственен за 0,01-го. Если честно...» Все это было так неловко, так что, может, в этот раз ты... 078-й поднял глаза и наткнулся на холодный взгляд 021-й. «Ладно, ладно. Считай, что я ни о чем тебе не говорил. Я знаю, что ты не фанат этого человека. Ты первая». Произнеся эти слова, он пропустил девушку вперед. Юхо зашел в комнату заключения. Пока дверь не закрылась, это была обычная комната, в которой стоял стол, стул, а на стене висело большое зеркало. Вместо того, чтобы, как в прошлый раз, улечься спать, Юхо обошёл комнату и остановился перед зеркалом, которое отражало пространство возле двери. Юхо увидел, как 078 прошёл в комнате напротив, в комнате заключения номер 2. А следом за ним Циндю, проходя мимо комнаты номер 1, Циндю поднял глаза и в отражении зеркала встретился взглядом с Юхо. Он игриво подмигнул ему и прошагал мимо 021. Девушка тут же зашла в комнату заключения и закрыла за собой дверь. В комнате стояла гробовая тишина. В зеркале Юхо видел, что девушка опёрлась спиной о дверь. и нервно заправила прядь волос за ухо. Она сделала глубокий вдох и уже хотела было что-то сказать, но Юхо её опередил. "Я слышал, что ты мне тогда сказала". В этот момент Мисс решительность было не узнать. Казалось, она даже забыла как дышать. Юхо повернулся и молча окинул девушку взглядом. "Да уж". Это было неожиданно. Всю дорогу 021 думала, как же ей начать разговор с Юхо, как же ей за короткое время успеть прояснить ситуацию. Даже если она и не успеет сказать ему всё, она должна хотя бы передать ключевую информацию. Она думала и планировала, и готовила речь. Но неожиданные слова Юхо выбили у неё почву из-под ног. 021 не знала, что же ей сказать. «Присядь и поговорим». Юхо взял стул и поставил его перед девушкой. Ноль двадцать первая была шокирована, но быстро пришла в себя. «Не стоит. У нас не так много времени. Эффект комнаты заключения срабатывает через одну-две минуты после того, как в нее зайдет экзаменующийся. Если я все еще буду здесь к тому моменту, как это произойдет, боюсь, для меня это плохо кончится». Закончив говорить, ноль двадцать первая наконец-то вспомнила заготовленную речь и выпалила ее, как из пулемета. «Однажды ты сказал мне, что если тебя выбросит из системы, то она предварительно сотрет из твоей памяти все годы, что ты провел здесь. Похоже, именно это и произошло. Я знаю, у тебя много вопросов, но, пожалуйста, пока не задавай их. Сначала просто слушай». Я знаю, что тебя интересует всё, связанное с экзаменационной системой, но мне придётся сократить историю. Эта система была создана много лет назад. Первоначальный план состоял в том, чтобы внедрить эту систему в армию и другие правоохранительные органы. Её роль заключалась в проверке способности новобранцев. Сам по себе каждый экзамен комплексный и сложный. поскольку направлен на проверку всех навыков и способностей кандидатов. Те, кто попадают в эту систему, считаются крайне опасными людьми. Они, как обоюдоострый нож, могут ранить и себя, и других. Сначала в целях безопасности и чистоты проекта была выбрана группа инструкторов, которые наблюдали за испытуемыми. В случае опасности Эти инструкторы должны были быть способны справиться с испытываемыми. А потому все инструкторы были представителями элиты вооружённых сил Китая и других государств, чтобы им было легче приспособиться к ситуации внутри системы. Позже инструкторов стали называть наблюдателями. Ты попал в эту систему раньше меня, а точнее, раньше всех наблюдателей на этом корабле. Ты был одним из первых наблюдателей. и являлся лидером всей команды наблюдателей. Ты был наблюдателем А. Позже в системе начались проблемы. Ты это сразу понял. Система стала втягивать странных экзаменующихся. Старики, дети беременные, все эти люди почему-то начали оказываться в системе. До сегодняшнего дня я так и не выяснила алгоритм, по которому система подбирала этих людей. В любом случае Система вышла из-под контроля. Меня втянуло в систему на ранней стадии, когда она ещё не была такой, как сейчас. Мы с тобой учились в одной школе, так что я считаю тебя своим наставником. Правда, тогда мы не были тесно знакомы. Конечно же, сейчас ты меня не знаешь и даже не помнишь моё кодовое имя. Неважно. В общем, тогда ты был наблюдателем на нескольких моих экзаменах. И благодаря моим попыткам мы с тобой немного сблизились. Позже, когда я сама стала наблюдателем, система начала странно себя вести. К сожалению, к этому моменту мне уже было не выбраться отсюда. Система контролировала и наблюдала за нами ещё строже, чем за экзаменующимися. А всё потому, что мы считались частью системы. К тому моменту система уже начала формировать разные команды наблюдателей. После проверочного периода я должна была войти в твою команду, но не успела. Произошёл тот инцидент. Система стёрла всю информацию о том инциденте. Было очень сложно найти хоть какие-то упоминания и подсказки о том деле. Меня как раз только-только официально назначили наблюдателем, а потому я не принимала участия в тех событиях и не знаю, что произошло. Знаю только одно. Ты хотел уничтожить систему. Шансу уничтожить её был ничтожно мал. А потому ты оставил мне сообщение. Ты сказал, что если система выбросит тебя и тебе не удастся её уничтожить, я должна буду как-то вернуть тебя обратно и пробудить твои воспоминания. Вообще-то меня очень удивило это твоё сообщение. В тот момент моя власть если это можно так назвать, была сильно ограничена. Так что мне пришлось сильно потрудиться, чтобы сейчас оказаться здесь. Но, к счастью, мне это удалось. Свет в комнате становился все приглушеннее и приглушеннее, так что 021-я тараторила очень быстро. Она выпалила все, как на духу, и только последнее предложение произнесла очень медленно. В комнате заключения снова воцарилась тишина. Юхо сидел на краю стола и с отсутствующим взглядом смотрел куда-то вдаль, словно пытался что-то вспомнить. Он всегда был таким. Когда он молчал, его лицо было холодным и отчуждённым. Гнев, печаль, другие эмоции всё это никак не отражалось на его лице. Из-за этого другим было сложно понять о чём он думает и что чувствует спасибо спустя некоторое время произнёс он впервые за всё время 021 расслабилась на лице девушки заиграла искренняя улыбка я столько всего наговорила может быть ты вспомнил хоть что-то ничего 021 расстроилась но тут же взяла себя в руки всё нормально «Ты все равно когда-то вспомнишь!» Юхолеш кивнул. В комнате становилось все темнее. «Мне нужно уходить», — сказала 021-я. «Я знаю, что у тебя все еще осталось много вопросов. Я постараюсь найти возможность, чтобы снова с тобой поговорить. Помоги мне в этом!» Закончив говорить, девушка вдруг вспомнила, как привык действовать этот великий мастер и поспешно добавила Немного помоги. Не нужно напрягаться слишком сильно. Она уже схватилась за ручку двери, как вдруг Юхо окликнул её. Кстати, у меня есть вопрос. А ещё мне нужна твоя помощь. Что за вопрос? Когда я был наблюдателем, какие у нас были отношения с человеком в комнате напротив? Мм. Что? Даже не говори о нём. Одно только упоминание о том человеке портит мне настроение на весь день. Ваши отношения были очень плохими. Говорят, что во многом вина за тот инцидент лежит на этом человеке. Так что давай не будем говорить на эту тему, а то вдруг ты вспомнишь что-то плохое и ненужное. Ты сказал, что тебе нужна моя помощь. Что я могу сделать? Могут ли экзаменующиеся быть заключены в одну комнату? Помоги мне оказаться в соседней комнате. Да пошло всё к чёрту.